Глава 177. «Встречи ведут к расставаниям. За нежностью крыла бабочки скрывается буря потерь». Часть третья. «Шен! Шен, спаси меня! Я думаю, я одержим глубинной тьмой! Я... я подошел слишком близко! И теперь... теперь...» Понимание приходило к Шену постепенно. Он ошарашенно смотрел на старейшину Рена. До сего момента он и подумать не мог, что такое возможно. Ер сосуществовал в одном теле с его настоящим владельцем. Пока Шен молча смотрел на Рена, тот обратил внимание, что находится у проклятого старейшины за спиной. Он увидел жуткий дух черной девятихвостой лисицы, кидающей на него плотоядные взгляды, отрешенную девушку, по виду напоминающую призрак, и старейшину пика славы с обнаженным мечом, за плечами которого к стене толстыми гвоздями были прибиты искореженные человеческие лица. Рен дернулся, отшатнулся от Шена, подскочив и попятившись на несколько шагов, остановился и расплакался. Шен медленно поднялся, не отрывая взгляда от лица Рена, наблюдая, как по щекам гордого старейшины пика Росного Лада потоком катятся слезы. Подобное зрелище поставило его в тупик. Он не был дружен ни с ним, ни с Ером, чтобы переживать за кого-то, но мог представить, как ужасно не контролировать свое тело и, очнувшись в странном месте, обнаружить, что никто из знакомых не заметил твоего отсутствия. Шен медленно, в успокаивающем жесте протянул руку и произнес Рен, все хорошо. Пожалуйста, успокойся. Тот сморгнул, еще раз вгляделся в зловеще бледное лицо Шена, подсвеченное огнем горящим у него на ладони, перевел взгляд за его спину, скользнув глазами по коридору с масками, и отчаянно замотал головой. Нет, ничего не хорошо. Я сплю! «Я умер! Я в аду!» Прокричав это, Рен бросился подальше от этого места, а именно в противоположную сторону коридора. Шен досадливо посмотрел ему вслед, а затем кинул в него талисманом, сконцентрировав в нем сгусток духовной энергии. Талисман угодил Рену в основании шеи, и тот мешком повалился на пол. Шен почувствовал себя злодеем, обижающим сирых. Впрочем, совесть не мучила его долго, потому что он в самом деле не видел более рационального выхода из положения. «Так значит, Рен не исчез окончательно», мысленно произнес Муан. «Да, похоже на то». Шен подошел к Рену и, присев рядом, обернулся к мечнику. «Если подумать, то это логично. Ер переродился в образе глубинной тьмы и занял тело Рена с помощью своих способностей. Но сам Рен никуда не исчезал, просто глубинная тьма подавляет его сознание. Когда контроль Ера ослабевает, Рен появляется вновь. И что же с этим делать? А что мы можем? Шен перевел взгляд на Рена, размышляя, стоит ли попытаться вновь его разбудить в надежде, что Ер вернется, или проще тащить так. Решив попытаться, Шен посетовал, что у него с собой не припасено нюхательной соли, и обернулся к Муану. «Дай водички». Муан понял его намерение и вылил водичку прямо на Рена. Примерно на третьей секунде омовения Ер громко завопил и стал отбиваться. «Глубинный словоблуд, это ты?» — на всякий случай уточнил Шен. «Почему у меня затылок болит, а? Это ты меня стукнул, козлина!» «Он вернулся!» — торжественно разведя руки в стороны, объявил Шен. Я обиженно потирал шею. «Ты просто поскользнулся и упал на голову», — не очень старательно соврал Шен. «Ладно, мы и так здесь слишком задержались. Идемте вперед и постарайтесь не отставать от нас со старейшиной Муаном». После слов Шена Сун словно получив разрешение, подскочила к нему поближе. Шен посмотрел на девушку и протянул ей руку. Муан молча опустил взгляд на его ладонь, сжатую тонкими пальчиками, и ничего не сказал. Шен хотел спросить у Ера, что он сам думает о своем состоянии и смене личностей с Реном, но время было явно неподходящее. В итоге вперед продвигались в напряженном молчании. Маски таращились со стен черными глазницами, а сам факт, что под ними прибиты к стене высохшие человеческие лица, лишь нагнетал обстановку. Вскоре заклинатели дошли до того места, где исчез талисман, и убедились, что таинственными светлыми силуэтами вдалеке и в самом деле были статуи. Причем довольно странные. Скульптор использовал необычную технику. Фигуры словно не вырезали в камне, а обмотали окаменевшими лентами. Ближайшая статуя изображала согнутого в странной позе мужчину. Казалось, он закрывается руками от бури, с трудом пытаясь идти вперед. Статуя была реалистичной и вместе с тем из-за ленточной техники грубой. Ни деталей толком не разобрать, ни особенностей внешности. Шен нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо, и понял, что его нет. Это было ожидаемо, и все равно предательский мороз пробежал по коже хозяина проклятого пика. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Муан. «Это не статуи». Еру, слышав ответ проклятого старейшины, отшатнулся от статуи, к которой проявлял любопытство и встал ближе к Шену. «Они опасны?» — нервно уточнил он. Шен дотронулся до статуи и прислушался к своим ощущениям. Они. «Думаю, нет. Но остерегайтесь статуи, у которой есть лицо». Ер вздрогнул. «Ты специально нагнетаешь?» «Это логичное предположение, исходя из имеющихся факторов», отстраненно отозвался Шен, внимательно вглядываясь в силуэты впереди. Он медленно двинулся дальше, и остальные цепочкой потянулись следом. На пол от белого света с ладони ложились резкие тени. Казалось, заклинатели пробираются сквозь толпу позирующих людей, и в любой момент кто-то из них двинется и спросит, хорошо ли вышло. А может, это замерзшие хищники, выжидающие, когда добыча зайдет поглубже. Шелест привлек всеобщее внимание. Напряженно всматриваясь в темноту, Шен заметил движение, чем-то напомнившее ему глубинную тьму. Однако вперед выпростались не щупальца, Оскопление темных лент. Ленты стремительно полетели на заклинателей и через считанные секунды должны были обвить каждого из них. «Ближе ко мне!» — скомандовал Шен и резко вскинул вперед свободную руку. Вокруг отряда слабо засветился барьер. Ленты врезались в него и принялись носиться вокруг, постепенно окутывая заслон целиком. «Что?» Начал было Ер, но Шен оборвал его. Тихо! Заклинатели замерли и смотрели, как ленты за барьером постепенно замедляют свое движение и словно затвердевают, меняя цвет. Спустя минуту ленты полностью застыли вокруг барьера, образовав каменный кокон. «Что теперь?» — мысленно уточнил Муан. «Думаю, теперь должен появиться хозяин этих лент». Возможно, он не сразу поймет, что мы не попались в ловушку». Шен погасил свет на ладони, и они с Муаном, приблизившись к кокону, попытались разглядеть что-нибудь в прорехах между лентами. В темноте, особенно после яркого света, ничего не было видно, но через несколько минут они расслышали шорох. Он напоминал шелест лент, но не как прежде, когда целое облако извивающихся полосок заполнило коридор. Этот шелест был тихим, словно принадлежал всего нескольким лентам. А вслед за шелестом заклинатели услышали тихий грудной голос. «Новые образы. Кто тут у нас?» Муан поудобнее перехватил меч. «Как только оно подойдет, разбей кокон, а я срублю его одним ударом». «Хорошо», — отозвался Шен. Шелест медленно приблизился. Поскольку в темноте все равно было ничего не разобрать, Шен прикрыл глаза и попытался сосредоточиться на энергетических потоках. Было легко вычленить из общего потока Муана, а также замерших за его спиной Ера, Лисицу и Сунтян, и вскоре Шен смог почувствовать сущность, что плавно подбиралась к ним, лавируя между статуями. Вот между нею и куполом остался метр, Вот она еще сократила расстояние, пытаясь разобрать, что же обвили ее ленты на сей раз, почти прильнула к куполу. Сейчас. Купол разлетелся в мелкую крошку. Меч Муана разрубил ленты одновременно со вспышкой белого света на ладони Шена. В этом свете они разглядели странное существо с окровавленным девичьим лицом. Лицо это было надето чуть набок, словно маскарадная маска, под ним виднелся настоящий безгубый рот твари и часть вытянутой головы, затянутой лентами. Тело существу заменяло скопление лент, принявших человекоподобные очертания. Поскольку лицо у существа было женским, с длинными свисающими по бокам прядями, с которых еще капала кровь, тело тоже приняло очертания фигуры с женскими формами. Муан разрубил его от плеча до бедра. Меч легко разрезал ленты, но спустя мгновение те сошлись в местах разреза, словно его и не было. «Какая добыча!» — восторженно произнесло существо. «Какие сильные заклинатели! И какие шустрые!» «Назад!» — скомандовал Шен. Муан прыгнул к нему и проклятый старейшина выставил барьер за мгновение до того, как в спину мечника должен был ударить поток лент. Существо нависло над ними, осторожно ощупывая заслон. «Как его убить?» — вслух воскликнул Муан. «Оно все состоит из лент!» «Погоди!» — мысленно отозвался Шен, чтобы не спугнуть существо, потому что у него появилось достойное предположение. «Я увидел его ядро!» Эта тварь умудрилась сформировать ядро. Где оно? Его можно уничтожить мечом. А чем еще? Шен пожал плечами. Куда целиться? В основании шеи. Существо как раз прекратило обвивать барьер и чуть отступило. Давай. Шен снял барьер. Муан молнией метнулся вперед. Рассекатель духов столкнулся с черным ядром твари. Из-за столкновения меч так завибрировал, что Муан с трудом удержал рукоять. Ленты метнулись в его сторону, оплетая предплечья. Муан рванулся назад, и в этот момент Шен метнулся вперед, голой рукой схватил черное ядро и вырвал его из тела существа. По коридору разнесся холодящий кровь, предсмертный вопль. Ленты бесформенной кучей опали, и на пол с чвакающим звуком шлепнулось девичье лицо. Муан сорвал утратившие силу ленты со своих рук и поспешил к Шену, который стоял посреди коридора, рассматривая черную сферу, удобно разместившуюся в его ладони. Муан с тревогой заглянул в его лицо. Шен поднял на него взгляд. «Не знал, что ядро можно держать в руках», — произнес он. «Если не знал, то зачем это сделал?» «Просто по наитию», — спокойно отозвался он, не разделяя беспокойство Муана. «Захотелось попробовать». Муан никогда доселе не слышал и уж, конечно, не видел, чтобы кто-то держал черное ядро голыми руками. Слышал, что ядра тысячелетних духов можно было собрать, но сперва такого духа убивали, затем аккуратно вырезали ядро и помещали в опечатывающий сосуд. Такие ядра использовались для приготовления редких эликсиров, но в мире вряд ли существовал и десяток алхимиков, способных взаимодействовать с черными ядрами духов. Шен сжал пальцы, и ядро вспыхнуло черной энергией, и жижей просочилось сквозь пальцы с шипением, капая на каменный пол. Муан был так потрясен увиденным, что просто вытаращился на Шена не в силах даже воскликнуть. «Что-то не так?» Озадаченно ощущая его волнение, спросил тот. «Не носить же нам его с собой?» «Ты...» э...» Муан тряхнул головой, аккуратно дотронулся до руки Шена, стараясь не соприкасаться с остатками черной жижи, и внимательно рассмотрел его ладонь. Никаких ожогов и повреждений на ней он не заметил. «Ты в порядке?» «Это не было больно?» «Нет, просто немного неприятно». «Ладно, хорошо». Чуть успокоился Муан. «Но больше так не делай. Это может быть опасно». Шен кивнул и обернулся к остальным. Ер смотрел на него завистливым взглядом, очевидно, прикинув разницу в умении управлять своими силами. Сунтян со страхом рассматривала девичье лицо, лежащее на полу, а лисица потрясенно уставилась на Шена, приложив руку к груди. Шен подумал, что лисица как такой же дух, сформировавший ядро, могла испугаться из-за того, что он только что сделал. «Я...» — растерянно начал он и замолчал, не найдя подходящих слов. «Ты...» — произнесла лисица. «Ты такой сильный!» Она восторженно подпрыгнула на месте. «Жалко, он этого не видел. Это было невероятно! Наш малыш заткнет за пояс любого взорвавшегося демона!» Надо провести общее собрание и объявить, что ты новый хозяин этого места. Шен с облегчением вздохнул и покачал головой. Муан достал из кармана белый платок и вложил в его руку. Спасибо, произнес Шен и принялся оттирать с кожи остатки черного ядра, как если бы это была обычная грязь. Отчего-то, несмотря на позитивный финал истории, и отсутствие повреждений у Шена Муану сделалось очень тревожно. Шен подошел к Сунтян и, склонив голову, произнес. «Это ведь не ваша сестра». Девушка, наконец, оторвала взгляд от лица на полу и посмотрела на заклинателя. «Нет», — с облегчением произнесла она. «Слава богам, нет! Должно быть, это была девушка из ее отряда. Возможно, они разделились так же, как и мы». Или остальным удалось как-то сбежать от этого существа? «Кстати, кто-нибудь знает, что это было?» «Припоминаю, что слышала о подобном, но как его называют, не помню». Наморщила носик лисица. «Может, пойдем уже дальше?» — не выдержал Ер. «Погоди, нужно еще кое-что сделать». «Что ты задумал?» «Уже догадываясь, что?» — ответит друг, спросил Муан. «Вой все еще никуда не делся». Подтверждая его догадку, отозвался Шен. «Думаю, души всех убитых заперты здесь, под этими масками. Они не могут упокоиться с миром, ужасно злятся и страдают». «И ты, такой добренький, непременно должен им помочь?» — фыркнул Ер. «И вообще, о каком вое ты говоришь? Я ничего не слышу». «Дело не в доброте». Если ничего не предпринять, со временем из этой злобы может родиться существо куда страшнее того, что здесь обитало. И даже если мы никогда не вернемся в эту гробницу, и это не будет иметь к нам никакого отношения, — мысленно добавил он, — почему бы не попробовать освободить этих несчастных? Это не отнимет много сил. Шен достал из рукава стопку талисманов, Духовной силой отпечатал на них нужные символы и протянул остальным: "Расклейте их на стенах между масками". Ер уставился на талисманы. "Это те одноразовые талисманы? У тебя их столько с собой?" "Я и не говорил, что у меня больше нет". Ер схватил один из талисманов и наклеил себе на грудь, как делал Шен. Однако ничего не произошло. Как его активировать? «Ты уверен, что это необходимо? Ты выглядишь сухим. Самые важные места еще не подсохли». «Как знаешь». Шен отвернулся и принялся вместе с Муаном и Лисой расклеивать талисманы на стены. Ер возмущенно буравил взглядом его затылок, затем смекнул, что Шен все равно активирует все талисманы, когда придет время, и принялся ждать. Шен закончил со своей стопкой, и пока Муан с лисицей продолжали расклеивать свою часть талисманов, отошел и принялся чертить на полу печать. Она называлась «Печать освобождения духов». Он сам ее так назвал, когда придумал на основе печати отделения души от тела, про которую вычитал в «Проклятом свитке», что покусал библиотекаря и не принес счастья Сагану Рою. Через несколько минут все было готово. Шен остался подле печати, а остальные отошли на несколько шагов. Ты уверен в том, что делаешь, уточнил Муан. Не беспокойся, уклончиво отозвался Шен. Печать у его ног слабо засветилась, висящие на стенах маски задрожали. Темные сущности стали своем отделяться от них и бестолково метаться по коридору. Глаза Шена удивленно расширились. Он ожидал, что освобожденные души счастливо устремятся к свету. Однако, словно слепые сущности метались по коридору, не находя выхода. Ощутив заклинателя как источник жизненной силы и энергии, они ринулись к нему. Перед Шеном вспыхнула оранжевым светом печать уничтожения духов. Своем злые сущности стали врезаться в нее. Первая волна полностью растворилась. Остальные все еще бестолково метались по коридору. По воле Шена один за одним зажглись огненные талисманы. Маски и кости под ними охватило желтое пламя. Стенания духов превратились в рокот недовольных голосов. Ядкий дым поднимался к потолку и, не находя выхода, расползался по коридору. Желтое пламя горящих масок мигнуло и приняло зеленоватый оттенок от него повеяло холодом. «Что-то не так?» — к Шену подскочил Муан. Тот, откашливаясь от едкого дыма, с трудом выговорил. «Похоже, похоже для большинства, слишком поздно». Оранжевая печать уничтожения духов все еще висела перед ним. Управляющим жестом Шен послал ее вперед по коридору. Там, где печать соприкасалась с духами, Они мгновенно превращались в ничто, избавленные даже от тени посмертия. Те, кому посчастливилось оказаться выше или ниже печати, в страхе бросились в рассыпную. Но большинство печать уничтожило. «Идем», — произнес Муан, видя, что Шен с застывшим взглядом смотрит на печать, медленно движущуюся по коридору. «Идем», — повторил он, когда тот не отреагировал. «Идем». На сей раз Муан просто схватил его и потащил прочь. Дым преследовал их по пятам. Они бежали, едва разбирая дорогу, и остановились лишь в просторном помещении, по счастью оказавшемся неподалеку. Дым устремился под высоченный потолочный свод, и заклинатели смогли свободно вздохнуть. Шен все еще не пришел в себя после случившегося. Его даже не развеселило подпалено в центре груди Ера. Он обернулся и долго молча смотрел, как едкий дым потоками вырывается из коридора. Муан положил руку ему на плечо. «Все в порядке», — мысленно произнес он. «Я их всех уничтожил», — отозвался Шен, с трудом оторвав взгляд от коридора. «Я не хотел». «Их было уже не спасти. Никому бы не оказалось по силам». «Нет, если бы...» «Может...» Шен задумчиво замолчал. В его понимании уничтожить души, лишив их даже возможностей перерождения, было куда ужаснее, чем прервать жизнь человеческого тела. «А меня по плечу не похлопаешь?» — разозлился Ер. «Твоими стараниями мы все чуть не задохнулись, а я еще чуть не сгорел!» Шен отошел от Муана и окинул взглядом обгоревшую одежду Ера. На черном все подпалины были едва заметны, да и освещение в зале подводило. «Шен!» — вдруг послышался голос лева. «Шен! Старейшина Муан! Старейшина Рен! Лунг! Они все здесь!» К ним навстречу бежал живой и здоровый старейшина пика синих звезд, а чуть позади, сложив руки на груди, стоял Лунгрид. «Вы вышли оттуда?» — потрясенно произнес Лунг, указывая на дымящийся коридор. Все подтверждения казались излишними. «Что-то не так?» — невинно уточнил Шен. «Там тот коридор!» — Лунг взял себя в руки и указал на табличку, висящую рядом с проходом. На табличке значилось «В коридоре обитает дух ранга «Ожесточенный». Мы его уже проверили, сокровищ там все равно нет. Входите на свой страх и риск». «О, кто написал это?» — удивился Шен. «Ты и написал, голова твоя дурная!» — фыркнул Лев. «Тебе бы у Зага провериться. Очевидно, возраст дает о себе знать». «Это было 15 лет назад. Я обязан такое запоминать?» — слабо отбрехался Шен. «Как интересно, они его в прошлый раз проверили», — мысленно сказал он Муану. «Даже духа не убили». «Не удивлюсь, если этот дух остался там с согласия того Шена», — отозвался мечник. «Все же понятия о добре и зле у него были весьма странные». «А у меня?» «Не странные?» — на всякий случай уточнил этот Шен. Муан замялся. «У тебя?» «Свообразные». «Как дипломатично, старейшина Муан?» «Нет, я имел в виду, для меня твое отношение к миру необычно по-другому». Шен уже был не рад, что спросил. Однако Муан продолжил. «Я... мне очень нравится, как ты видишь этот мир. То, как твои глаза смотрят на него. Прекрасно». Шен чуть вздрогнул и с удивлением уставился в глаза Муану. Признаться... Это был странный комплимент, но довольно приятный. «Разве это не те же самые глаза?» «Нет», — Муана издал тихий смешок и улыбнулся. «Конечно нет». Он протянул было руку, чтобы снова похлопать проклятого старейшину по плечу, но заметил, что вокруг воцарилась подозрительная тишина, и все недоуменно смотрят на них. Муан резко завел ладонь за голову, и почесал затылок, а потом поднял руки, пытаясь сделать вид, что это он так разминается. Шен с трудом сдержал смешок, наблюдая за растерянностью храброго прославленного мечника. Однако Лунгрита совсем не впечатлила это представление. «Ладно, мы все-таки добрались до четвертого уровня. Однако расслабляться пока рано. Впереди уровень куда опаснее». «Спусковой механизм в этом помещении», — уточнил Шен. «Да», — Лунгрид махнул рукой на очерченный каменный круг на полу, который Шен поначалу принял за часть орнамента. «Он опускается каждые два часа. Нужно подождать». «Не легче сломать его и опуститься на мечах», — предложил Муан. Лунгрид посмотрел на него с таким возмущением, словно мечник предложил по меньшей мере уничтожить резиденцию пика духовного щита. «Я не позволю вам разрушать исторические сооружения. Этот прекрасный механизм действует на протяжении сотен лет. Такое нельзя ломать!» Муана задаченно промолчал, поскольку не ожидал столь резкой вспышки от сдержанного старейшины. «Наконец-то отдохнем!» — воскликнул Ер и уселся, опершись спиной на опрокинутую колонну. «Сколько часов мы уже ходим без продуху?» «Уверен, госпожа Яо и госпожа Сун валятся с ног!» Девушки скептически поглядели на него и промолчали. Однако в целом предложение Ера не было лишено смысла. В любом случае, им необходимо набраться терпения и ждать. «Можете пока отдохнуть», — согласился Лунг, — «но оставайтесь на чеку. В любой момент платформа может начать опускаться, и я скомандую немедленно запрыгивать на нее». «В крайнем случае на мече опустимся», — отмахнулся Ер. Лунг поджал губы от такого вопиющего неуважения к прекрасным механизмам древности».